Глава 7. Цыплята появились в хекли кажется, часа в 3 пополудни. Появление их сначала никто не заметил, потому что на улице никого не было. Тревога была поднята криком маленького Скелнера Мисс Дерган Сидевшая по обыкновению у окна в почтовой конторе, первая увидала курицу с ребенком в клюве, быстро бегущую по улице в сопровождении четырех других кур. Вам известна, конечно, неимоверная быстрота бега современных гигантских кур. Вы знаете, как опасны эти куры, когда они голодны. Мисс Дерган должно быть не особенно удивилась, несмотря на таинственность, с которой мистер Бенсингтон вел свои опыты, слухи о гигантских цыплятах на ферме Скиннера давно уже ходили по окрестностям. Во всяком случае известно, что мисс Дерган, увидав маленького Скермерсделя в клюве курицы, только воскликнула: "Господи Боже, этого надо было ожидать". Присутствие духа она не потеряла. Схвати запечатанную сумку с письмами, адресованными в Уршот. Она тотчас же выскочила на улицу, почти тотчас же выбежал и сам Скельмерсдэль страшно бледный и с лейкой в руках, а через минуту и все население городка высыпало на улицу. Вид мисс Дерган, размахивающей сумкой, заставил курицу, которая тащила маленького Скельмерсделя, остановиться. Потом она бросилась в открытые ворота двора Фулчера. Положение стало критическим, потому что другая курица Воспользовавшись замешательством свои товарки ловко выхватила у нее ребенка и перескочила с ним через низкую решетку пасторского садика. Тем временем третья курица, задетая лейкой, которую ловко бросил в неё Скельмерсделль, отчаянно за кудахтов перелетела через коттедж миссис Глью на докторский двор, а остальные две кинулись догонять ту, которая похитила ребенка. О небо, воскликнул курат, Иные говорят, что он выразился гораздо энергичнее и побежал за курами, размахивая молотком от крокета. "Стой, негодяйка!" кричал он, как будто курица могла понять и проникнуться уважением к его сану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 Это еще более испугало курицу. Она бросила мальчика в лавровый куст, откуда он был немедленно извлечен без особых повреждений, но в совершенно измятом Плятица взлетела на крышу фульчеровского флигеля, попала как раз на слабое место, где черепицы раздвинулись и провалилась в помещение паралитика мистера Бумпса, который Теперь это доказано полностью. В первый раз после болезни вскочил с постели, без всякой помощи, перебежал через двор в большой зал, запер за собой дверь и тотчас же вновь впал в бессознательное состояние. Остальные куры, преследуемые партнерами курата по игре в ракет, перебежали через его огород на поле доктора, где уже находилась зачинщица всей кутерьмы. И куда вскоре явилась повредившая себе ногу виновница испуга мистера Бумпса, все пять кур, потолкавшись на месте, покудах-то задумчиво и поклевав пчел из докторских ульев, неуклюже в перевалку направились через поля к Уршоту, оставив Хиклиброу навсегда. Около Уршота они попали в ячмень, где вероятно и остались бы на постоянное жительство, но их погубила слава. Непосредственным результатом вторжения гигантских кур в общественную жизнь человека явилась мгновенно развившаяся страсть бегать, перепрыгивая через препятствия и бросать разные подходящие предметы в нарушивших его спокойствие птиц. Почти тотчас же, вслед за курами исхикли броуд двинулись все способные носить оружие мужчины городка. В сопровождении некоторых леди, запавшись метательными снарядами, отправились на охоту за курами и загнали их в уршот, где в то время был Местный праздник. Охота на гигантских кур явилась неожиданным номером развлечений на этом празднике. И уршатские жители присоединились к ополчению Хиклебру, Перебросав в кур всё, что могли, охотники гнали их до Финдена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 Громко кудахтая и удивляя пассажиров, часов в 5 вечера две курицы весьма ловко были захвачены собственником цирка в Тенбридже, который заманил их в клетку только что скончавшегося дремодера, разбросав в ней куски хлеба. Глава 8. Когда несчастный Скиннер высадился в этот вечер на Уршатской станции юго-восточной дороги, то было уже почти темно. К тому же поезд запоздал немного, о чем мистер Скиннер не приминул сделать замечание начальнику станции. Заметив что-то необычайное в поведении последнего, Он после минутного колебания осмелился конфиденциально осведомиться, не случилось ли чего особенного. Что вы называете особенным, спросил начальник станции, человек с грубым и громким голосом. Ну там оши и прочее, знаете ли. Нам некогда было думать об ошах, резко ответил начальник станции. Мы слишком были заняты вашими цеплятами а вы ничего не слышали о мишке шкиннер решился спросить супруг этой последней, окончательно выбитой из колеи резкостью своего собеседника что ей сделается воскликнул начальник станции видимо не желая продолжать разговор но мог же я о шведа о своей жене обидчиво заметил мистер Скиннер, хотя и слушать это замечание было уже некому, так как начальник станции перешел, выражаясь парламентским языком, к очередным делам. При проходе через уршот мистер Скиннер встретил Каменщика, который не приминул осведомиться, не ищет ли он своих цыплят, а на вопрос Скиннера о жене проявил полные к ней надуши и притом в таких выражениях, приводить, которые нет особой надобности. Было уже совсем темно, так как только может быть темно в Англии июньской ночью, когда мистер Скиннер или, по крайней мере, его голова, просунувшись в дверь кабака веселых извозчиков, воскликнула: "Э вы, не слышали ли вы, какая тут история вышла с моими чеплятами?" "Отъ выехал", отвечал мистер Фулчер. Еще бы нам не слыхать, когда первая часть этой истории провалила крышу моего флигеля, а вторая перебила все стекла в парнике, то бишь в оранжерее викаре. При этом известие тело мистера Скиннера последовало за головой в кабак. Помявшись посреди комнаты, Скиннер подошел к прилавку и меланхолично заметил: "Надо бы мне выпить" чего-нибудь вбувдающего, двынув водой в то ли. Пока он подкреплялся, все присутствующие наперебой стали рассказывать ему о подвигах цыплят, причем Скиннер только восклицал: "Господи, помилуй!" Они слыхали ли вы чего-нибудь о мищев? Скиннер спросил он после небольшой паузы, последовавшей за истощением рассказов. Ничего не слыхали, отвечал мистер Ундерспун. Мы о ней и не вспоминали, так же как и о вас самих. Да разве вы не были сегодня дома, спросил мистер Фулчер, прикладываясь к кружке. Уж не заклевали ли ее эти проклятые птицы, заметил Ундерспун.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 Скинуру, конечно, приятно было бы идти домой не одному, но он сам же испортил дело, стоя перед прилавком и глядя одним глазом на шкаф с бутылками, а другим в межпланетное пространство он осторожно осведомился. Полагаю, вто осы вас сегодня не беспокоили? Не видать их что -то было», было, отвечал Фулчер. «Должно быть улетели куда-нибудь, сказал мистер Скиннер и затем с неподдельным равнодушием, которое не обмануло бы и ребёнка, прибавил: "Надеюсь, что никто даже и не слыхал о других каких-нибудь гигантских животных собаках, например, ковках или о чём-нибудь в этом роде. Я думаю, что если есть гигантские осы и куры, то и он засмеялся, как бы сам удивляясь нелепости своего предположения, но впечатление было уже произведено. лица присутствующих, начинавших разбирать шапки для предстоящего похода, вытянулись. да, кошка соответствующей величины, проговорил Фулчер. Серьезный зверь должно быть, не меньше тигра, добавил Ундерспун. Пожалуй, больше. В конце концов, члены почтенной компании вспомнили, что в такую тревожную ночь они не имеют права отлучаться от своих домашних очагов, и мистеру Скиннеру пришлось идти домой одному. Впрочем, Фулчер с сыном и Андерспун проводили его до вершины холма, спускавшегося к темному лесу, окружавшему ферму. Остановившись на этой вершине, почтенные джентльмены смотрели вслед Скиннеру до тех пор, пока он совсем не скрылся во мраке. С тех пор его никто уже более не видал, и никто не знает, что с ним случилось. "Ну вот и ладно", заметил младший фульчер, когда Скинэр скрылся из вида. "А света на ферме не видать?" спросил Ундерспун. Его отсюда и видеть невозможно, к тому же туман, сказал старший Фулчер. Помолчали. Придет назад коль там что-нибудь неблагополучно, пожал плечами младший Фулчер, и это заключение подействовало так успокоительно, что все трое пошли спать. В эту ночь пастух с фермы Гекстера слышал в лесу сильный визг или вой. А утром одна из его овец оказалась растерзанной на дороге к Хикклиброву и почти съеденной. Страннее всего то, что даже останков Скиннера нигде не нашлось. Правда, несколько недель спустя в развалинах фермы найдено было что-то похожее на человеческую лопатку и бедренную кость.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 При более тщательных розысках в развалинах фермы были найдены также металлические остовы нескольких полотняных пуговиц, три цельных и одна сплошь металлическая из того сорта, который обычно пришивается к известному нижнему разрезу в мужском туалете. Вполне компетентные лица признали эти пуговицы собственностью мистера Скиннера. Из чего и был сделан вывод о безусловной его гибели. Что касается меня, то в виду всем известной идиосинкразии почтенного джентльмена, я бы на такие доказательства не положился, а предпочел бы найти побольше костей и поменьше пуговиц. Стеклянный глаз, конечно, мог бы служить доказательством решающим дело, если бы кому-либо было наверняка известно, что он принадлежит Скинеру. Но даже сама миссис Скинер, как выяснилось, не знала, что у ее мужа вставной глаз. Да кроме того, и цвет его был не тот. По показаниям миссис Скинер, у мужа ее глаза были светло-карие, а стеклянный глаз был голубой.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 матрос сделал мне шепотом на ухо. Говоря откровенно, я не верю, что мистер Скиннер дошел до фермы. Я полагаю, что он, следуя по линии наименьшего сопротивления и побродив вокруг да около, скрылся в неизвестность, где пребывает и доныне. Гигантские крысы. Глава 1. Спустя два дня после исчезновения мистера Скиннера, доктор из Подберна проезжал ночью около Хэнки. Часть предыдущей ночи и целый день провозился он, помогая ничем еще не отличившемуся, но уже упрямому гражданину появиться на свет Божий, а потому страшно устал и дремал, сидя в своей одноколке. Было два часа ночи, и луна в последней своей четверти едва лишь показывалась из-за горизонта.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 терли, стучат колеса, всякий лишний звук, как бы он ни был слаб, способен окончательно пробудить вас в такие минуты. Так вот и доктор из-под Исподбарна был вдруг разбужен резким писком, который послышался где-то совсем близко. Очнувшись от дремоты, он осмотрелся, не заметил ничего подозрительного и решив, что пищал вероятно кролик, попавшийся в селок, стегнул по лошади и вновь стал дремать. питер литер питер литер питер-литтер, дзык. Что такое? Доктор опять проснулся, осмотрелся, прислушался, ничего. Но точно ли ничего? А чья же это большая голова с круглыми ушами?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 Если была бы какая-нибудь опасность, но лошадь бежала ровно и спокойно. Просто кошмар, подумал доктор, но несмотря на такое заключение, заснуть уже больше не мог. Из-за какого-то смутного беспокойства, проехав несколько минут таким образом, он стал ясно различать мягкий шорох чьих-то скачков по дороге. Не веря своим ушам, он поспешил оглянуться, но дорога в этом месте круто загибалась, и он ничего не увидел. Шорох раздался опять, и доктор, сильно испугавшись, погнал лошадь, а сам стал поминутно оглядываться. В одну из таких минут Он ясно увидал спину какого-то большого животного, конвульсивными прыжками скакавшего по его следу. Доктор говорит, что ему в это время пришли даже в голову рассказы об оборотнях. Будучи образованным человеком, он, конечно, не верил этим рассказам, но почему же однако лошадь не чует опасности? Он даже налег было на навозьем, боясь, чтобы она не бросилась в сторону. При слабом свете луны неподалеку виднелся уже силуэт поселка Хэнки. Хотя огней и не было видно, но все же помощь была близка, и доктор погнал лошадь в карьер. Тут и напали на него крысы. Только что он успел въехать в черту поселка, как из тумана прямо перед лошадью выпрыгнуло большое серое животное с круглыми ушами на острой голове. Доктора особенно поразили розовые перепончатые передние лапы чудовища. За крысу он его признать никак не мог в виду необычайной величины, но она ему показалась ужасной и сверхъестественной. Доктор вскочил, стал кричать и хлопать бичом, но несмотря на это, крыса впилась в шею лошади. Последняя сделала скачок в сторону и понеслась. Поперек дороги. В это время другая крыса неожиданно прыгнула сбоку на доктора. Он отчаянно вскрикнул и со всего размаха ударил ее ручкой бича, а что было дальше, он совсем не помнит. Или лучше сказать, помнит, но смутно, тем более, что вся катастрофа совершилось в течение нескольких секунд. Окончательно он пришел в себя только в комнате каменщика и там лишь почувствовал, что сильно ушиб колено и вероятно ранен. Раны у него оказались препорядочные и довольно-таки глубокие. С левого плеча на значительном протяжении были содраны две параллельных ленты кожи. Восстанавливая это происшествие, по воспоминаниям доктора, рассказу Каменщика и результатам катастрофы, обнаруженным при следствии, я полагаю, что все произошло следующим образом. Одновременно со второй крысой, бросившейся на доктора, третья крыса, их было три. Каменчик это ясно видел, бросилась сбоку на лошадь. Лошадь ли при этом упала и увлекла в своем падении экипаж, или он опрокинулся, наскочив колесом на грядку, но доктор вдруг очутился на земле, упал или соскочил, он уже не помнит, бросился к крыльцу усадьбы и стал отчаянно колотить ручкой бича в дверь, крича: "Отворите, отворите!" экипаж, как я уже сказал, опрокинулся. Хорошо, что это случилось во дворе усадьбы, а не раньше. Фонари разбились, керосин из них пролился и вспыхнул ярким пламенем. Было светло как днем, говорит каменщик, смотревший из окна. Он проснулся еще раньше от необычайного шума. Вскочив с постели, он подбежал к окну и отдернул занавеску. Сначала ничего не было видно, но потом, когда вспыхнул керосин, Камещик увидел прежде всего силуэт доктора бегущего к двери, затем лошадь, лежавшую на земле и судорожно дёргавшую ногами, а около нее двух каких-то чудовищ, из которых одно было обращено как кну спиною, а голова другого высовывалась из-за тела ложеди. Третье такое же чудовище во всей своей красе, с красными лапами, свирепыми глазами и двумя длинными острыми зубами, торчавшими изо рта, сидело около забора, обратив свою острую морду к огню. Это была, вероятно, та крыса, которая ранила доктора. Испугавшись падения экипажа и внезапного света, она должно быть бросилась бежать, но остановилась у забора. Вы видали, конечно, крысы, знаете, их длинные острые зубы, и свирепые глаза. Представьте же теперь себе эту морду, равно как и все остальные размеры животного, увеличенными пропорционально раз в десять, Да еще ночью, при легком тумане, при фантастическом освещении, и вы поймете, какое впечатление она произвела на каменщика вдобавок только что проснувшегося и испуганного ему дрену стало быть, что он не сразу решился отворить дверь доктору, а сначала зажег огонь. Многие упрекают его за это, но я не решился бы присоединиться к их числу, не испытав предварительно своей собственной храбрости.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 Не знаю, что это было такое, не знаю, повторял он. Каменщик хотел было принести ему водки, но доктор побоялся остаться один в прихожей, и они сидели здесь оба до тех пор, пока доктор не пришел в себя. На дворе тем временем огонь успел погаснуть, и крысы вновь принялись за лошадь. Они оттащили ее к забору и ели до самого утра так как никто не смел к ним приблизиться. Глава вторая. На другой день часов около одиннадцати утра Рэдвуд пришел к Бенсингтону с кипой вечерних газет. Бенсингтон На положении больного скучал в это время за чтением какого-то нелепого романа, взятого для него в Бромтонской библиотеке. Есть какие-нибудь новости, спросил он. Да вот усы еще двоих искусали около чартама. Кто же в этом виноват? Надо было выкурить дымом все гнездо. Разумеется, мы не виноваты. Ну а как насчет купчи на ферму?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 позлословив на их счёт, Рэдвуд подошёл к окну и стал смотреть на улицу. Бенсингтон тем временем, отложив в сторону роман, сидел задумчиво в кресле и рассматривал свои руки, сложенные ладонями вместе. А что? Рэдвуд спросил он, наконец: "А уж быть и нас с вами порядочно пробирают в газетах не так сильно, как можно было бы ожидать". Значит,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 очень хорошую, прекрасно написанную с латинскими изречениями. Когда я ее читаю, что так и кажется, что-то безличное, очень авторитетное. страдая инфлюэнции, говорит сквозь респиратор или шарф, которым закрыт его рот и нос. В общем, вывод такой, что много толковать о данном вопросе бесполезно, а надо немедленно принять какие-нибудь меры, так как иначе, пожалуй, гигантские осы и уховертки — надевают еще больших бед. Какие следует принять меры об этом, конечно, ни слова. Вполне государственная статья. Притом характерно английская. А тем временем гигантские животные размножаются. Очевидно. Неужели Скиннер был прав относительно гигантских крыс? О, нет, это был бы уж слишком, сказал Рад Подойдя затем поближе к Бенсинктону, понизив голос и указав на дверь, он прибавил: а как она относится к этому? Куджинажан, она ничего не знает. Ей не приходит в голову, что мы имеем какое-нибудь отношение к гигантским животным. Данные газет не читает. К счастью для нас, заметил Рэдвуд. Так же как и миссис Рэдвуд. Я Алагаю. О нет, отвечал Радут. Она как раз теперь приходит в отчаяние по поводу ребенка. — Растет? — ужасно. Почти на четыре фунта прибавился в десять дней. Весит теперь больше тридцати фунтов. Это шестимесячный ребенок. Действительно, есть от чего в отчаяние прийти. А здоров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 Ну, мать, конечно, боится. Сначала гордилась им и все хвалило у Инклса, а теперь нет. Замечает, знаете ли, что это не совсем нормально. А я думал, что вы его посадили на малые дозы, пробовал. Ну и что же? Ревет. И прежде он кричал довольно громко, но это, знаете ли, так и следует. Легкие развиваются. А теперь с тех пор как принимает Гераклиофорбию, хмм, произнёс Бенсингтон, рассматривающий свои пальцы с еще большим вниманием, чем до сих пор. Если судить по курам и осам, то он вытянется футов на тридцать или около того, при соответствующих размерах всего порочья. Что же мы с ним будем тогда делать? Вот это-то и интересно, отвечал Бенсингтон. Черт возьми, одно платье чего будет стоить. Да наконец прибавил Реддут, как он будет жить, оказавшись единственным Гулливером среди пигмеев? Почему е единственным, сказал Бенсингтон и, не получив ответа, еще раз повторил. Почему единственным?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 Конечно, произнес он, помолчав немного. Возможно, что и другие, а все таки до чего же мы дойдем? — Не забудьте, Радвуд, сказал мистер Бенсингтон, очевидно, наслаждаясь смущением приятеля, что ведь и мозг к его, надо думать, будет на тридцать пять футов или около того выше нашего уровня. А это что там такое? Рэдвуд стоял у окна и, видимо, взволнованный, во что-то пристально всматривался. Что там такое, повторил Бенсингтон, вставая. Надо купить газету, сказал Рэдвуд, бросаясь к двери. Да в чем дело? Там газетчик с заголовком большими буквами. Ну так что же? Да я не разобрал хорошенько. Надо купить газету, что-то о гигантских крысах, крысах. Ну да, Скиннер оказался прав, очевидно. Так вы думаете, что я могу думать, пока не куплю газеты? Гигантские крысы уж не съели ли они его? Поискав шляпу, Рэдвуд выбежал без нее. Пока он спускался с лестницы на улице, слышался крик газетчиков. Ужасное событие в Кенте, ужасное событие в Кенте. Крысы съели доктора, ужасное событие. Доктор съеден огромными крысами. Подробное описание.